Никитин, Якин и дедушка получают награды. 12 марта 1943 года приказом главнокомандующего Юго-Западным фронтом Кантемировский 4-й гвардейский корпус был переведен в резерв вставки. Это значило, что корпус выводится на пополнение. контимировцы погрузились в вагоны в городе Старобельске, которые сами же и освобождали. В пути были долго, днем часто стояли на полустанках. Только первого апреля выгрузились. Где же вы думаете? В Касторном, там, где корпус когда-то получил первое боевое крещение. Дедушка, механик Колосов, лейтенант Никитин, Забнин и Якин хотели съездить в Горшечное. Дедушка говорил, их тянуло туда, будто на родину. Такое странное чувство овладело ими. Но времени не было. Полторы недели бойцы отдыхали. Вдруг 12 апреля всех подняли по боевой тревоге. Ротам, батальонам было приказано выстроиться повзводно, потому что в каждой роте осталось по 9-10 человек. Дедушкин взвод состоял из двух бойцов. Он сам и пожилой механик Колосов стояли рядом. Дедушка представлял из себя правый фланг, а Колосов — левый. Лейтенант Никитин выстроил свой взвод. Он сам, Якин, Забнин и маленький боец корольков. Этот корольков числился в батальоне стрелков, но в красноармейском привязался к Никитину. Во время последних боев нигде от него не отставал, и Никитин выпросил его у комбрига. День был солнечный и теплый. После переклички корпус выстроился в каре. Вынесли знамя. Об этом моменте дедушка часто мне рассказывал, и всякий раз произнеся «вынесли знамя» умолкал. Руки у него дрожали. На глазах выступали слезы. Я тихонько вставал с дивана и уходил в столовую. Минут через десять-двадцать дедушка звал меня и уже спокойным голосом продолжал: Выстроились мы внук, замполит зачитал, кто представлен к награде. Награждены были все. Полковнику Шибанкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был первым героем Советского Союза в семье контимировцев старшего лейтенанта никитина наградили орденом красного знамени якин был уже младшим лейтенантом его наградили орденом красной звезды меняя колосова наградили медалями за отвагу потом все отсалютовали в память погибших была минута молчания дедушка говорил что не только у него и у колосова в ту минуту были слезы на глазах и никто этих слез не стеснялся каждый клялся сам себе в душе Отомстить за погибших. Ордена и медали не вручали, потому что они не были получены. Потом был зачитан приказ о дислокации корпуса. Бригады распределялись по деревням. На завтра ожидалось пополнение. После команды Разойдись всем бойцам выдали по праздничной порции вина. Повара приготовили вкусный обед. После обеда бригады разошлись по своим деревням. А на следующий день танкисты уже уехали на станцию получать первую партию новеньких танков. Утром до отъезда младшего лейтенанта Якина приняли в ряды коммунистической партии. В мае месяце неожиданно вызвали в Москву лейтенанта Геннадия Виноградова. Он даже не знал, что, совершив рейд на своем танке номер 46 из красноармейского в тыл с тяжело раненым полковником Лихачевым, разгромив колонну машин, сбив танком «Тигр» с шоссе, он совершил героический поступок. В Москве Виноградова вызвали в Кремль. Михаил Иванович Калинин вручил ему золотую звезду Героя Советского Союза, и лейтенант Виноградов вернулся в корпус. А к июлю месяцу 4-й гвардейский корпус снова возродился и стал еще мощнее, как живой водой народ питал его. Пришли первые 34-ки с 85 миллиметровыми пушками. Стрелки получили новые 76-мм противотанковые пушки. Появились в корпусе новые самоходные пушки САУ-152 и САУ-85.